Глава 5. Аня сидела в кресле с кружкой горячего чая в руках. Виктор безумово рассказывал какие-то обстоятельства своих рабочих взаимоотношений, вставлял шутливые метафоры, даже старался изображать интонацию, с которой говорил его непосредственный руководитель. Затем, не сделав хоть какой-то ощутимой паузы, перешёл на тему у родственников. Сменился тон. -то Через минуту Виктор говорил уже серьёзно, а Аня по-прежнему его не слушала. Складывались предложения в знакомые слова, звучали диалоги, появлялись образы, но они так и не могли принять законченной формы, потому что Аня продолжала думать о другом, о том, что было далеко отсюда, что сейчас не давала вникнуть в рассказ мужа, да и во все остальное тоже. Зачем они вообще туда пошли? С какой неотложной целью они отправились туда именно в тот день? Память упрямо не хотела приоткрыть завесу, как бы Аня ни старалась добиться от неё именно этого, та лишь упорно и в очередной раз вставала в позу, говоря неприятным, но отчетливо различимым голосом внутреннего подсознания: "Зачем тебе это? Зачем ты ставишь вопрос, ответ на который не даст тебе ровным счётом ничего?" Но Ане хотелось во что бы то ни стало восстановить, восполнить пробел. Ей казалось, что скрытое, утаённое то уж и времени намеренно уводит её в сторону. Всё время смещается дальше, точно перескакивает на несколько лет, и вот она в компании весёлых одноклассников и одноклассниц с неистовой радостью, со щемящим детским восторгом играет в самые банальные снежки. Мокрый снег налипает на одежду, сплющивается от силы броска, а следом за ним летит ещё один, но не отстаёт и она, запуская в бесконечную пропасть времени свои снежные снаряды. Кто-то громко смеётся, кто-то ещё громче кричит. Что-то самое простое прорезает полную темноту территории, отделённую невысоким забором, примкнувшей к широкому школьному крыльцу. Тускло в одном из углов светит фонарь. Его свет почти не касается их, зато помогает полная луна, приносящая ни с чем не сравнимую чистоту юности. Только все это обман? Нужно назад. Необходимо отмотать как минимум пару лет, чтобы вновь попасть во власть карманного фонарика, пятно от которого шарит по еще не оштукатуренным стенам и от чего-то кажется, что, что оно само не знает, чего ищет, и уж точно не помнит, о чём они говорят сейчас, о чём они говорили тогда. Вопрос так и остался без ответа. И Аня очнулась от тягостных размышлений, осмотрелась вокруг себя, и нужно было бы ей получить позитивный заряд, приняв в себя привычную суету, которая звуками доносилась из детской, которая гудела электрическим чайником из кухни, так же, как вчера. как позавчера, как многие дни. Но от чего возникло ощущение, что кто-то намеренно поставил барьер, сделал это впервые, но при этом этот кто-то нагло и настойчиво утверждает: "Сегодня у нас почин". Дальше интересней, дальше ещё больше. Теперь всё иначе. Прошлое вернулось, и оно хочет управлять настоящим, но не стоит этого бояться, лучше довериться Ведь этот кто-то уже никогда не оставит задуманного. Он теперь будет управлять всей этой безобидной суетой, в которой громко и звонко звучат голоса детей, прорезают уши Анны, становятся невыносимыми и в то же время ещё куда более родными, настолько близкими, что хочется остановить этот вечер, чтобы он прямо сейчас бросил с себя чужое И народное присутствие, пришедшее из самой мрачной, самой необъяснимой бездны, глубина, которая остаётся для Анны непостижимой, но вот от чего-то уже сейчас чувствуется её колоссальная противоестественность тому слову, что есть жизнь, что есть смех, что ещё хранит тепло сегодняшнего вечера, только Аня уже ко сну возбездной подошла к ней и сейчас не справляется с собственным страхом, пытается заглянуть туда, куда дороги нет, туда, откуда нужно бежать, бежать настолько быстро, насколько позволят ноги, сшибать все препятствия на своём пути, не думать и не знать, а просто спастись от того, что долго готовилась, основательно всё взвешивала, чтобы заявить о себе Анне. а свет фонарика по-прежнему ползал по стенам, спускался на пол, поднимался вновь. Ровно до того момента, пока Аня его не остановила. «Знаешь, Аня, есть одна история. Давно хотел ее тебе рассказать, но нужен был подходящий момент. Сейчас вроде в самый раз», – произнес Илья. «Страшная история?» – спросила Аня. И они оба замерли возле оконного проема, который ещё не знал присутствия деревянной рамы и рама из стекла появится позже, кажется, через 2 года, когда будет сдан в эксплуатацию большой восьмиподъездный дом высотой в 9 этажей. Он примет большое количество счастливых новосёлов, которые никогда не смогут даже представить, что здесь случилось, что посещало это место и ни один раз. Она страшная и странная, я не рассказывал, боялся. что мне никто не поверит, потому что это правда, а не те истории про чёрный чёрный гроб и чёрную чёрную комнату, проговорил Илья. Сейчас Анна отчётливо могла вспомнить глаза Ильи. Несмотря на то, что было темно, только тогда не было этого мерзкого озноба во всём теле. Он появился сейчас, найдя Аню через много лет и смеясь над ней, произнёс только одно единственное, прозвучавшее из уст Ильи: нарушив всякую временную поступательность, потому что на самом деле Илья этого не говорил. Ничего нельзя сделать, если коснулся этого, если хоть один раз увидел это. В этом месте шёпот оборвался. Возникла застывшая пауза, а уже за ней появился колодец, тот, что был многократно страшнее могилы, ведь он пожирал живое. а могила лишь принимала в себя мёртвое, уже остывшее.